Мараси набросала быстрый план. Впрочем, только на быстрые планы у них и было время. Лунасвет с двоедушником остались у окна, готовые ворваться внутрь. Мараси подкралась ко входу в здание, чтобы заложить под дверь гранату. Замедляющий пузырь действовал сквозь стены и мог захватить двух охранников. Но стоило Мараси зарядить гранату, как лунасвет выскользнула из-за угла и приблизилась. «Охранники поменяли позиции», — прошептала она. «Подошли к ученым за противогазами». «Ржавь. Нельзя допустить выпуск газа». «Врываемся», — шепотом ответила Марасси. «Прикройте, если граната не сработает». Луна Свет кивнула. Марасси пинком выбила дверь и метнула гранату в направлении группы людей в углу, у окна в которой ее команда ранее подглядывала. «Двойдушник, простите», подумала она, понимая, что радиус действия гранаты захватит и его. Бросок вышел точным, и коробочка, срикошетив от лабораторного стола, упала на пол рядом с охранниками и учеными. Охранники мигом отскочили в стороны. Один перемахнул через стол, другой бросился к выходу. Одна женщина-ученый, оказалась на самой границе радиуса и, к несчастью, тоже отпрыгнула от неожиданности. Когда граната активировалась, то захватила только двух ученых в противогазах. Повезло, что одним оказался тот, у кого в руке была банка с предупреждением на этикетке. Вероятно, яд. Граната Мараси вынудила их застыть на месте. Но теперь нужно было разобраться с остальными, не подняв тревогу. Оставшаяся женщина-ученый растянулась у стены, и Мараси бросилась на охранника, ударом приклада не позволив ему выхватить пистолет. Позади луна свет атаковала, и хотелось надеяться обезвредила, другого охранника. Тот, на которого напала Мараси, решил протаранить ее плечом и повалил на стол, уставленный колбами. Мараси закряхтела, когда противник попытался задушить ее собственной винтовкой. Стеклянные колбы со звоном посыпались на пол, и Мараси перепугалась. Даже спустя годы службы в глубине души она переживала, что не годится для такой работы. В последнее время она гораздо реже об этом беспокоилась, потому как знала, что годится. Это ее операция. И пусть противник превосходил ее силой, он был простым громилой. Мастерство важнее силы. Она сместилась, отпустила винтовку и выставила левую ногу. В результате центр тяжести врага тоже сместился, как и точка приложения силы. Он пошатнулся, и Мараси выскользнула из его рук, быстро зашла за спину и ударила лицом о стол. Она подхватила винтовку, бросив короткий взгляд на лунасвет. то и приходилось несладко. Ей удалось обезоружить охранника, но он прижал ее к стене. Пока марася размышляла, что делать, стена разъехалась, и позади лунасвет появилась дверь. Мараси едва заметила в руке лунасвет печать, дверь открылась, и женщина провалилась в нее к удивлению охранника. Тот вскрикнул, когда она потянула его за собой. Ударом локтя луна свет заглушила мужской крик. Мараси добила своего противника прикладом в лицо, повернулась к женщине, а та... уничтожала улики. Выругавшись, Мараси бросилась к женщине и оттащила ее от мусорного ведра, в котором та успела развести огонь. Мараси пнула ведро выбив обожженные блокноты и бумаги. Мараси! крикнула Луна Свет. Ржавь! Женщина откуда-то достала большой нож и напала на Луна свет. Пока та отбивалась от охранника, наровившего ее схватить, женщина занесла нож для удара. Недолго думая, Мараси вскинула винтовку и пальнула, уложив женщину метким выстрелом. Звук разнесся по тоннелю, как оглушительный приговор. Его невозможно было не услышать. Лунасвет зарезала охранника своим ножом и скрылась за стеной, за исчезнувшей дверью. Мараси со слабым стоном присела на пол, в считанном футе от границы замедляющего пузыря. Она рискнула, чтобы спасти людей. Знала, на что шла. Но теперь... Вся операция оказалась под угрозой. «Так, позаботься, чтобы это не было впустую», — подумала она, поднимаясь. Замедляющий пузырь рассеялся, и она нацелила винтовку на двух оставшихся ученых. «Только попробуй открыть этот флакон», — пригрозила она. «И ты труп. У меня сегодня крайне неудачный день, поэтому на вашем месте я бы послушалась». Ученый осторожно оставил флакон с капсулами ядовитого газа. Оба подняли руки и отступили. Спустя секунду вошла Луна Свет и начала их связывать. За ней ввалился двоедушник, придерживаясь за косяки. «Судя по всему, я стал невольной жертвой ваших чар», — сказал он Марасси. «Простите», — извинилась она. «Вижу двух поверженных охранников и мертвого ученого», — заметил он. «План удался?» «Марасси пришлось одного застрелить», — ответила Луна Свет, крепко затягивая узлы на руках задержанного ученого. «Чтобы спасти меня. Я напортачила». «Нет», — возразила Марасси. «Это я виновата. Слишком долго возилась». «Что сделано, то сделано», — сказал двоедушник. «Нужно освободить узников и уходить. А что это там горело?» «Они пытались уничтожить улики», — ответила Марасси. «Вероятно, заметки о гемалургии. Потушить вовремя не получилось. Так что...» Луна свет принюхалась. «Похоже на обложку. Хоть что-то уцелело». Но сами записи пропали, сказала Марасси. Их я потом восстановлю. Ответила луна-свет, подбирая обгорелые останки блокнотов и книг, убирая их в рюкзак. С помощью печати. Двоедушник прав. Пора начинать эвакуацию, пока на звук выстрела никто не сбежался. Энтрон сказал, что не будет мешать вторгаться армии. «Лунасвет, они правда могут попасть сюда из... другого мира?» Скорее всего, через Шейдсмар», — ответила та. «Это измерение, пересекающееся с нашим. Мы с двоедушником тоже через него сюда попали». «В распоряжении автономии весьма специфические войска», — сказал двоедушник. «Ими сложно управлять». «Опасно бросать в бой. Я на своем опыте знаю об их разрушительных способностях. Бомба, конечно, страшнее, но вторжение сил автономии тоже может привести к катастрофе. К счастью, местная перпендикулярность – портал в этот мир. Далеко на юге, под неусыпным присмотром». «А других путей нет?» – спросила Марасси. Ее спутники переглянулись. Существуют планеты, ответила Луна Свет, где автономия создала подобные порталы вопреки всем известным законам. Не удивлюсь, если она и здесь это сделала, или собирается сделать. Так ее армии будет проще нападать. Итак, если у Вакса получится обезвредить бомбу, их ждет вторжение. Мараси сделала глубокий вдох. Лишняя причина остаться здесь хотя бы до тех пор, пока не удастся выяснить, куда направляется армия. А пока она открыла дверь камеры. Свет упал на истощенных узников. Они отшатнулись от света, как туманные призраки в ночи. «Я Мараси Колмс», – объявила она и предъявила удостоверение. Полиция Эленделя. О, слава выжившему! воскликнул мужчина, бросившись к ней и схватив за руку. На нем был некогда элегантный костюм. На лысеющей голове торчали редкие клочки волос. Он показался Марасе Знакомым. Вы же политик из Билминга, сказала она. Были советником в Сенате. Да, заикаясь, подтвердил мужчина. Пьель Фромет. Я был и думаю до сих пор остаюсь главой оппозиционной партии в Билмингском совете. Большинство других пленников не показались Марасе знакомыми, за исключением Тересики с весьма причудливой прической. Это была... Ну да, главный редактор крупной газеты. Времен года. в Позапрошлом году они брали у Мараси интервью. Эта газета поддерживала политику Эленделя. Охранитель. Да Энтрон не просто экспериментировал на гражданах. Он ставил опыта на политических оппонентах. Выпиющее злодеяние. Как ему только удалось захватить столь важных людей, не привлекая внимания. Мараси помогла редактору времен года, пока Луна Свет выводила остальных в основное помещение. Послушайте, сказала женщина. У них есть целая армия. Я делала заметки. Она едва не потеряла сознание, и Мараси пришлось ее поддержать. Женщина сунула ей в руку записную книжку. Тут не так много, но вы должны мне поверить. Верю, ответила Мараси. Мы здесь, чтобы им помешать. Отыщите место, которое они называют общиной. Думаю, там их казармы. Мы их остановим», — заверила Марасси, отведя женщину к остальным. Затем обратилась к двоедушнику. «Нужно увезти их отсюда. Немедленно». Втроем они повели за собой несчастных узников. Продвижение было медленным, все устали, многие истощились от голода. Прошло крайне много времени, пока вся процессия поместилась в тоннеле. Мараси хотела отвести людей к лифту, но вдруг услышала шум. Из-за поворота появилось добрых два десятка охранников, точнее, солдат, вероятно, те, кто нес службу в здании наверху. Мараси упала духом. Их тайная операция грозила обернуться полноценными боевыми действиями.